Глава восьмая. В домике, который они сняли в кемпинге, имелись спальня, гостиная, крохотная кухонька и душ. Обставлен домик был уютно, со вкусом. В спальне двуспальная кровать, в гостиной два мягких кресла и кушетка. Пораскинув мозгами, было несложно разместиться здесь вчетвером. Притом домик стоял на отшибе, дальше, чем все остальные. Домик специально для тех, кто проводит здесь медовый месяц. как сказал Джинни с понимающей улыбкой здешний управляющий. Им повезло, что домик сейчас свободен. Только вчера отсюда выехала молодая пара. Этот человек по фамилии Хэтфилд сел в их Бьюик и показал им дорогу. Время от времени он посматривал на Китсона, недоумевая, почему тот так напряжен и едва ли выговорил пару слов за всю дорогу. Он подумал, что парень, возможно, нервничает. Ему предстоит первая брачная ночь. Хотя как можно из-за этого нервничать, имея такую красавицу-жену? Хэтфилд понять не мог. Девушка тоже нервничала, но это нормально. Все хорошенькие девушки с чувством, подумал Хэтфилд, нервничают во время медового месяца. И он старался быть с ней особенно предупредительным. Он показал, где можно поставить трейлер. Сразу же за домиком. Потом пояснил, где лодочная станция, если им вздумается нанять лодку. Он еще сказал, что их никто не станет беспокоить. — Народ тут очень общительный, мисс Гаррисон, — сказал он Джини после того, как отпер домик и показал ей, где что находится. — Ходят друг дружке в гости. — Но, думаю, вы предпочтете, чтобы вас оставили в покое, по крайней мере, на пару деньков. Он подбегнул к Китсону, который с каменным лицом стоял рядом. — Я скажу, кому надо, вас не станут тревожить, и дело у вас пойдет на лад. До наступления темноты они ничего не могли предпринять. Эти часы были самыми трудными для них за весь этот богатый событиями день. Джинни пошла в спальню и легла на кровать. От усталости и напряжения она скоро уснула. Китсон бодрствовал. Он курил и поглядывал на трейлер. Блэк и Джипа пришлось остаться в трейлере в компании двух мертвецов. Это были очень тяжелые часы. Когда стемнело, Блэк и Джипа пришли в домик. Толстяк был в ужасном состоянии. Он рухнул в кресло и закрыл лицо руками. Под глазом у него красовался синяк. Это Блэк стукнул его, когда Джипа попытался сбежать из трейлера по дороге в фаун лейк Он стал кричать и биться о стенки прицепа. Казалось, он потерял рассудок. Блэку пришлось здорово стукнуть Джипа, иначе невозможно было привести его в чувство. Опомнившись, Джипа опустился на пол трейлера и сидел там вялый и молчаливый. Те семь часов, которые они с Блэком провели в трейлере, дожидаясь темноты при закрытых окнах, чтобы не налетели мухи, вряд ли когда-нибудь изгладится из их памяти. Блэк и Китсон ушли в лес, чтобы найти подходящее место, где похоронить Моргана и Томаса. Джипа перед отъездом прихватил с собой лопату, и теперь она пригодилась. Блэк и Китсон принялись по очереди копать могилу. Они работали молча при свете луны. Оба нервничали, потому что оттуда, где они находились, было видно залитое лунным светом озеро и скользящие по нему лодки. Были слышны далекие голоса. Однажды им пришлось лечь на землю, поблизости прошла влюбленная пара. Только после полуночи они закончили работу, утоптали и загладили землю, тщательно покрыли ее листьями и хворостом. К этому времени они до того измучились, что на силу добрались до домика. Джинни сидела в кресле, держа на коленях пистолет. Она караулила джипа, уснувшего на кушетке. Блэк запер дверь. Потом подошел ко второму креслу и почти упал в него. Китсон сидел на стуле. На его лице, бесцветном, как кусок застывшего бараньего жира, все время дергался какой-то мускул. — Что-нибудь тут было? Неприятности? — спросил Блэк, обращаясь к Джинни. Девушка была очень усталой. Под глазами у нее пролегли темные тени. Она уже не казалась такой красивой, но голос ее, когда она говорила, прозвучал твердо. Нет, только он все время талдычил что хочет домой. Как только он откроет сейф, может убираться ко всем чертям. При звуке его голоса Джипа зашевелился и открыл глаза. Щурясь от света, он огляделся и, обнаружив, что все смотрят на него, скинул ноги с кушетки и сел. Лицо его вытянулось. «Эд, я бросаю это дело». Слова словно выплескивались из него. «Я отдаю вам свою долю. Я все обдумал. Я больше не хочу участвовать в этом. Возьмите мою долю и отпустите меня. Если бы не Фрэнк, я вовсе бы не ввязался в такую историю. Он меня уговорил. Если вы хотите продолжать ваше дело, а я отправляюсь домой, в свою мастерскую». Блэк угрожающе посмотрел на него. «Навряд ли». Джипа вытер ладони о брюки. Его потное лицо блестело в свете затененной лампы. «Прошу тебя, Эд, не упрямся. Я ведь отдаю вам свою долю. Это куча денег. Мне ничего не нужно, только добраться домой». «Навряд ли ты поедешь домой», — сказал Блэк тем же ровным голосом. Джипа с мольбой посмотрел на Китсена. «Послушай, малыш, все это дохлое дело. Мы ведь и не хотели за него браться. Фрэнк нас уговорил». давай с тобой уедем. Пусть они берут все деньги. Мы с тобой можем вместе работать и здорово зарабатывать. Ты будешь помогать мне в мастерской. Все у нас с тобой сладится. Ей-богу, все будет здорово». «Хватит», — сказал мне громко Блэк. «Ты останешься и откроешь сейф». Джипа покачал головой. «Нет, этот я должен уехать. Для такого дела у меня не хватает выдержки. Я научу вас, как открыть бронемашину. Когда вы будете знать, что к чему...» «Вы с Джи не сладите с этим, а я остаться не могу. На вас двоих придется лишних пятьсот тысяч долларов. Я ведь отдаю вам свою долю. А малыш отдаст свою, и мы уедем!» Блэк посмотрел на Китсона. «Ты хочешь бросить это дело?» Страшная смерть Моргана ошеломила Китсона, но постепенно он стал приходить в себя. То ощущение кошмарного сна, которое он испытывал, когда закапывал тело убитых, каким-то образом собрало воедино его волю. вместо того, чтобы сломить ее. Он понял, что теперь возврата нет. Ставка – его жизнь. Либо он выиграет, либо погибнет. Теперь ничто больше не зависело от его желания. Хочет он этого или нет, он должен остаться. «Нет», – сказал он. «Ты сам не знаешь, что говоришь, мальчик!» – крикнул Джипа в полном отчаянии. «Ты должен уехать, уехать со мной. Нечего и думать, что мы из этого выкарабкаемся. Лучше бросить сейчас же. Едем со мной!» — Я никуда не поеду, — ответил Китсон, не сводя глаз с Джинни. Джипов всхлипнул и перевел дыхание. — Я все равно уезжаю. Все это не к добру. Три человека погибли. Этого не возместишь никакими деньгами. Фрэнк сказал, у него будет весь мир в кармане. И где же он теперь? В яме, в сырой земле. Вы что, не понимаете? Никто из вас ничего не понял, что ли? — Не к добру все это. Он встал со стула. «Я уезжаю домой». Блэк протянул руку, взял с колен Джинни пистолет, навел его на Джипа. «Ты займешься сейфом, Джипа. Иначе я пристрелю тебя и закопаю там же, в лесу». Он сказал это так спокойно и решительно, что Джипа понял. Блэк не пугает его. Он сделает, что говорит. Джипа долго стоял, молча глядя на дулу пистолета. Потом безнадежно опустился на стул. «Ладно». — сказал он, и лицо его сразу как-то постарело. — Вы меня вынуждаете остаться. Но я предупреждаю вас. Из этого не выйдет ничего хорошего. — Ничего хорошего. Блэк опустил пистолет. — Ты закончил свое выступление? — холодно произнес он. — Все сказал. — Мне больше сказать нечего. Джип опустил голову. — Я вас предупредил. — Запомните. — Ничего хорошего из этого не выйдет. «Ну ладно», — сказал Блэк, обернувшись к остальным. «Это дело мы уладили. Нас теперь четверо. Это значит, что на каждого приходится на пятьдесят тысяч больше, чем мы рассчитывали. Мы делим долю Фрэнка поровну между всеми. Доводим до конца, что задумали. Китсон, вы с Джинни продолжаете игру в медовый месяц. Мы с Джипа работаем в трейлере. Как только добудем деньги, разъезжаемся. Договорились?» Двое других кивнули. «Ну и ладно». Блэк встал, пересек комнату и вынул ключ из дверей. Положил его в карман и обернулся. «С меня на сегодня хватит. Я ложусь спать». Он подошел к джипу и легонько толкнул его. «Перебирайся в кресло, толстяк». «Полагаю, что имея сегодня право на кушетку». Джип устало пересел в кресло, и Блэк опустился на кушетку. Снимая ботинки, он сказал Китсону. «Там в спальне есть вторая кровать для тебя, женишок. Располагайся». Китсон слишком устал, чтобы злиться. Он просто растянулся в кресле. Джинни пошла в спальню и закрыла за собой дверь. Они услышали, как щелкнул замок. «Не повезло, женишок», – ухмыльнулся Блэк и погасил свет. «Похоже, ты ей не мил». «Заткнись», – огрызнулся Китсон. На следующее утро, в начале восьмого, Джинни вошла в гостиную, подняла шторы и разбудила мужчин. Блэк сразу же сел на кушетке и, ругаясь, стал нашаривать рукой пистолет. Китсон, еще не совсем проснувшись, поднял голову и смотрел вслед Джинни, которая пошла на кухню. Джипа, испытывая ломоту во всем теле от неудобного сна, держался за больную скулу. Вошла Джинни. «Вам пора прятаться. На озере уже люди». Блэк кивнул, поднялся и пошел в ванную. Через десять минут он вышел оттуда. «Иди помойся», — сказал он Джипа. От тебя несет, как от хорька». Джипа печально взглянул на него и пошел в ванную. Тем временем Джини принесла из кухни поднос с завтраком. Кофе, яйца, ветчину и апельсиновый сок. «Лучше поешьте в трейлере», — сказала она, протягивая поднос Блэку. Глаза Блэка злобно сверкнули. «Послушай, милочка, теперь здесь распоряжаюсь я», — он взял поднос. «Теперь всю операцию возглавляю я, понятно?» Джинни посмотрела на него с презрительным удивлением. Здесь никто ничего не возглавляет. И Морган тоже не был главным. Мы действуем по определенному плану. Мы договорились, что вы с Джипа будете приходить в домик только на ночь, а днем будете прятаться. Если ты не хочешь придерживаться этого плана, так и скажи. Ладненько, моя умница, будем есть в трейлере. Похоже, тебе не терпится остаться вдвоем с твоим дружком. Джинни повернулась и ушла на кухню. «Брось к ней вязаться», — сказал Китсон, вставая. «Придержи язык. Отправляйся, посмотри, нет ли кого поблизости, и открой трейлер». Китсон вышел за дверь. Утро было солнечным. Убедившись, что вокруг никого нет, позвал Блэка и поднял заднюю стенку трейлера. Блэк и Джипа забрались внутрь. Китсон со злостью дернул рычаг и опустил заднюю стенку. Потом вернулся в домик. Джинни жарила ветчину. Китсон принял душ, побрился...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 — Думаю, нам сейчас лучше выйти из дому, — сказал он. — Возьмем лодку или еще что-нибудь. — Да. Его неприятно поразило, что она так сдержана. — Им там здорово достается в прицепе, — сказал он, надеясь разговорить ее. К полудню там будет жарко, как в печке. — Это их забота, — ответила она безразлично. — Наверное, ты права. — Как ты думаешь, джипа откроет сейф? Она нетерпеливо передернула плечами. — О я знаю?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 «Сейчас же ухожу», – виновато сказал он. «Прости меня». Он ушел в гостиную и сел там, механически поправляя волосы рукой. Потом он услышал, что она плачет. Китсон не двинулся с места. Этот тихий, почти неслышный плач заставил его по-новому ощутить всю безнадежность их затеи. Если она плачет, у них не остается надежды. Несколько минут он просидел так, стараясь не прислушиваться к ее плачу, и курил. Затем она вдруг вышла из кухни и, прежде чем он сумел разглядеть ее лицо, прошла в спальню. Через некоторое время Джинни появилась в дверях. «Пошли», — сказала она коротко. Он поднял на нее глаза. Она привела себя в порядок. Косметика была наложена безупречно. И только какой-то диковатый блеск глаз и подчеркнутая сдержанность выдавали ее состояние. Китсон встал. «Надо бы раздобыть газеты», — сказал он, стараясь не смотреть Джинни в лицо. Да, она направилась к входной двери. Узкие брюки и тонкий трикотажный джемпер удивительно подчеркивали стройность женской фигуры. Казалось, лучше одежды и быть не может. Китсон вышел вслед за ней на залитый солнцем дворик. Едва оказавшись за дверью, они ощутили палящий зной прогретого солнцем утра и, не сговариваясь, посмотрели на трейлер. Оба подумали, что в трейлере должно быть невыносимо жарко. Они шли рядом, удаляясь от домика в полном молчании. Проселочная дорога вела через лес к конторе Хэтфилда. Рядом с конторой находился продовольственный магазинчик. Когда они вышли из леса и оказались на виду, Джинни вложила свою руку в ладонь Китсона. От прикосновения ее прохладной руки у него по спине пробежал холодок, и он бросил на Джинни быстрый взгляд. Она слабо улыбнулась ему. «Прости за сцену, что я устроила». Просто сорвалась, не выдержали нервы. Теперь все в порядке. — Ну что ты, — ответил Китсон, — я ведь понимаю, каково тебе. И он чуть крепче сжал ее руку. Когда они подошли к конторе, Хэтфилд вышел им навстречу, улыбаясь. — Ей-богу, мистер Гаррисон, вы счастливчик, — он протянул Китсону руку. — Молчите, не отвечайте. У вас все написано на лице. Джинни рассмеялась, а Китсон неловко пожал Хэтфилду руку. — Спасибо, мистер Хэтфилд, — сказала она. — Вы мастер делать комплименты. — Куда уж там. — Мы пришли за газетами. Почта уже была. — За газетами? Хэтфилд удивленно поднял свои кустистые брови. — Молодоженов не должны волновать газеты. — Ну, конечно, утренние уже все пришли. — Скажу вам сразу, ничего интересного, кроме сообщения об угоне броневика с деньгами. Его добродушное лицо расплылось в улыбке. Между нами говоря, надо отдать должное этим ребятам. скрылись с миллионом долларов чистоганом. Подумать только, миллион наличными. Никто не знает, куда они девались и как произошло ограбление. Но факт налицо. Денежки у них. Бронемашина с каким-то особым замком, над которым трудятся лучшие инженерные умы, набитые деньгами, просто как в воду кануло. Операция что надо. Такого еще не бывало. Хэтфилд сдвинул шляпу на затылок и с улыбкой смотрел на молодых людей. Когда я прочитал сообщения в газетах, Я подумал, на моей памяти в здешних местах еще не было так здорово провернутого ограбления. Машина исчезла. Нет, подумайте только, броневик такого размера, вся полиция и половина местных войск на ногах, и обшаривает все дороги на сто миль вокруг, и ничего, никаких следов. Он пошел в контору за газетами. Джинни и Китсон переглянулись. Через минуты Хэтфилд появился в дверях с четырьмя газетами в руках. «Может, все вам и не нужны?» «Если хотите последние новости, возьмите Геральт». «Нет, я возьму все», – пробормотал Китсон. Он заплатил за газеты и взял их у Хэтфилда. «Вы хорошо устроились, миссис Гаррисон», – спросил Хэтфилд. «Не нужно ли вам еще чего-нибудь?» «Спасибо, все очень хорошо. Нам ничего не нужно», – ответила Джинни. Пока Китсон просматривал газеты, она зашла в магазин. Первые полосы всех газет были посвящены ограблению.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 — Значит, в шайке есть женщина. Охранник успел радировать фирме до того, как его убили. Агентство сейчас проверяет, не было ли у этого типа Томаса какой-нибудь женщины на стороне. — Я бы не прочь получить награду, — сказал Брэдфорд. — Мой парнишка сказал, что прогуляется по здешним лесам. Он думает, дурачок, что найдет броневик. Пусть ищет, это хоть займет его на время. — Мы передохнем, — «Удивительно неугомонный мальчишка, доводит мою супружницу до сумасшествия!» Хэтфилд покачал головой. «Сюда они машину не пригонят», — уверенно сказал он. «В этих лесах бывает слишком много народу. Уж если они ее запрятали в здешних краях, так скорее в Фоксвуде. Туда почти никто не ходит, и леса эти в стороне от проезжих дорог». «Верно, вы правы. Только не говорите этого моему парнишке». Фоксвуд слишком далеко отсюда, чтобы он бродил там в одиночку. Джинни вышла из магазина с сумкой продуктов. — Доброе утро, миссис Гаррисон, — сказал Брэдфорд, приподнимая шляпу. — Все же вы благополучно добрались сюда. — Добрались, — ответила улыбаясь Джинни. Она передала сумку Китсону, взяла его под руку и, прижимаясь к нему, продолжала улыбаться мужчинам, с удовольствием глядевшим на нее. — Все правильно, — сказал Хэтфилд. И используйте мужа как положено, раз уж вы его заполучили. Моя жена говорит, что мужья только на то и годятся, чтобы носить покупки. Джинни взглянула на Китсона. — По-моему, милый, ты годишься еще на многое другое. Китсон покраснел, старшие мужчины расхохотались. — Приятно слышать, — сказал Хэтфилд. — Хотелось бы, чтобы и жёнышка моя это послушала. — Можно нам взять лодку, мистер Хэтфилд? — Ну, конечно. «Сейчас самое время, пока еще не слишком жарко. Вы знаете, где лодочная станция? Спросите там Джо, он все для вас сделает». «Тогда мы, пожалуй, пойдем», — сказала Джинни. «В любое время, когда вам захочется посидеть в компании, миссис Гаррисон», — сказал Брэдфорд, «милости просим к нам. Домик номер двадцать. Примерно четверть мили от вас. Будем рады вас видеть». «У них же медовый месяц. Какое еще общество им нужно, кроме их собственного?»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 Блэк с шумом опустил окошко. Он подошел в заднюю часть трейлера, где Джипа сидел на высоком табурете, который они принесли из домика, и, приложив ухо к двери сейфа, тихонько трогал пальцами наборный диск. Изнемогая от жары, Блэк снял пиджак и рубашку. По его волосатой груди струйками стекал пот. Несколько секунд он смотрел на джипа. Потом, передернув плечами, опустился на пол и принялся читать газеты. Через полчаса он отшвырнул их и поднялся на ноги, чтобы посмотреть, как продвигается дело у Джипа. Джипа сидел неподвижно, лицо его было сосредоточено, глаза закрыты. Он внимательно слушал, тихонько вращая диск. — Пресвятой Петр! — взорвался Блэк. — Ты что, настроился крутить эту штуку дней десять? Джипа вздрогнул и открыл глаза. — Замолчи! — сказал он раздраженно. — Как я могу работать, когда ты все время болтаешь? «Мне нужен хоть глоток воздуха, иначе я сдохну», — сказал Блэк. «Как ты думаешь, может нам закрепить занавеску, чтобы не залетали мухи, и открыть окно?» «Ты закрепляй. Если хочешь, чтобы я нашел шифр, дай мне возможность работать». Блэк злобно глянул на него, потом прошел к шкафчику с инструментами и взял оттуда коробочку кнопок и молоток. Он открыл окно и плотно прикрепил занавеску к оконной раме. Отсюда просматривался кусочек озера, где Джинни и Китсон как раз садились в лодку. При виде Китсона, который выгребал от пристани на открытую воду, Блэка охватила ревнивая ярость. — Этому типу наши дельцы дешево обходятся, — проворчал он. — Надо было игру в медовый месяц поручить мне. — Вот он, голубчик, развлекается. Джипа выглянул из-за бронемашины. — Заткнешься ты, наконец, — выкрикнул он. — Как я могу работать? — Ладно, ладно, — огрызнулся Блэк, — перестань орать. Джипа вытер с однящей пальцей азат штанов и уставился на циферблат. До сих пор он ни разу не слышал щелчка, которого ждал. С чувством безнадежности он подумал о том, что может сидеть здесь таким образом много дней, вращая диск циферблата без всякого толку. Возможно, ему вообще не удастся подобрать комбинацию. — Я должен передохнуть. У меня немели пальцы. Я ничего не чувствую. Он подошел к открытому окну и стал глубоко дышать, втягивая в себя свежий воздух, который начал проникать в трейлер. — А что, другого способа открыть ящик нету? — спросил Блэк, не сводя глаз с лодки, быстро скользившей по воде. Китсон греб сильно и ровно. — Я предупреждал Фрэнка, что открыть будет трудно, — ответил Джипа. — Может, и вовсе не сумею открыть. — Да? — Блэк резко повернулся к нему. — Очень советую тебе открыть сейф Джипа, слышишь? «Очень и очень советую!» Угроза в глазах Блэка испугала джипа. «Я не умею творить чудеса!» Пробормотал он. «Может, эту штуку вообще невозможно открыть?» «Еще раз советую тебе! Сотвори чудо!» свирепо крикнул Блэк. «Давай работай!» «Берись за дело! Чем упорнее ты будешь сидеть, тем скорее у тебя получится!» «Давай, давай!» К вечеру джипа совершенно вымотался. Он сидел на табурете, прислонившись к дверце. И уже не пробовал больше вращать диск. Он выглядел таким измученным и несчастным, что даже Блэк оставил его в покое. На протяжении двенадцати долгих, раскаленных от зноя часов, Джип отдыхал всего час. Зиму удалось найти одну цифру. Она встала на место, но он считал, что осталось подобрать еще по меньшей мере пять. И все же начало было положено. И Блэк видел будущее в более розовом свете. Может быть, завтра Джипа сумеет найти еще две цифры. Словом, к концу недели, возможно, удастся открыть сейф. Когда окончательно стемнело, Китцен выпустил их из трейлера, и они поспешили в домик. Джинни приготовила жаркое из свиной вырезки со сладким картофелем и спекла яблочный пирог. Блэк и Джипа ели с жадностью. Время от времени Блэк бросал хмурый взгляд на китцена Его приводил в ярость загорелый вид Китсона, который еще раз напоминал о том, что он-то, Китцен, провел весь день на свежем воздухе. При виде полной тарелки лицо Джипа просветлело. Он смаковал каждый кусок. К концу ужина с его лица исчезли следы усталости и отчаяния. Покончив с едой, Блэк пересел в кресло, закурил и обвел взглядом остальных. — Что ж, кое-чего мы сегодня достигли, — сказал он. — С сегодняшнего дня один из нас должен ночевать в трейлере. Мы не можем рисковать. Вдруг кто-нибудь увидит трейлер и вздумает заглянуть в окно или забраться внутрь. Это мы поручим тебе, Китсон. Ты не очень-то утруждаешь себя днем, так что можешь потрудиться ночью. Китсон безразлично пожал плечами. Ему было все равно. День прошел для него хорошо. Джинни с ним наедине, видимо, чувствовала себя спокойнее, свободнее. Хотя они беседовали на отвлеченные темы, она все же с готовностью говорила с ним. Стала менее замкнутой и суровой. Утром он катал ее на лодке по озеру, а днем они купались. Всякий раз, когда они кого-нибудь встречали, Джинни брала его под руку, и это было ему приятно. Днем, когда искупавшись, они лежали рядом на солнышке, он в трусах, она в белом купальном костюме, Джинни вдруг пододвинулась к нему, прижала щекой к его плечу и положила руку ему на грудь. Он обрадовался. На минуту ему показалось, что лед окончательно сломан. Но лишь для того, чтобы тут же разочароваться. Просто какая-то пара вышла на берег и, увидев их в такой позе, сразу же понимающая ушла в другое место. Китсон старался не двигаться, надеясь, что она не отодвинется от него. Разумеется, этого не случилось. Как только те двое ушли, Джинни подняла голову и посмотрела на Китсона. «Прости», — сказала она, — «пришлось тебя побеспокоить». «Нисколько», — ответил Китсон. «Мне было очень приятно». Она рассмеялась и села. «Да уж, похоже, что так. Я хочу еще разок искупаться». и, вскочив на ноги, побежала к озеру. Китсон остался на месте, глядя ей вслед. Да, она, безусловно, оттаивала с ним наедине. Тогда он впервые почувствовал, что, может быть, сумеет понравиться ей. Китсон считал, что Блэк прав, поручая ему караулить трейлер. Любой любопытный прохожий, которому вздумается сунуть нос в трейлер, может провалить в тартарары все их планы. «Ну ладно», — сказал он, отодвигая стул, — «пойду туда». Блэк ожидал противодействия и поэтому был удивлен. Когда за Китсеном закрылась дверь, он сказал, «Не возражаешь, детка, если мы с Джипом разместимся на кроватях, а ты ляжешь на кушетке? Всю работу делаем мы, и поэтому нам надо выспаться. Ты не против?» Джинни бровью не повела. «Да ради бога». Блэк пристально посмотрел на нее. «А может, Джипа ляжет на кушетке?» Джинни вскинула на него глаза. — Я останусь на кушетке, спасибо, — сказала она сухо. Блэк усмехнулся. — Устраивайся, как хочешь. Он встал, вытащил из кармана колоду карт и стал их тасовать. — Хочешь перекинуться в картишки? — Нет, — ответила Джинни, — пойду пройдусь. — И если можно, освободите эту комнату к моему возвращению. Джипу понял, какова подоплека этого разговора, и весь обратился во внимание. Ну, — Но конечно, — Блэк все еще усмехался. — Эй, Джипа, пошли в спальню. Мы можем класть карты на вторую кровать. Джипа послушно встал. — Комната в твоем распоряжении, крошка, — сказал Блэк. — Как провела денек со своим олухом? Еще не втюрилась в него? Джинни откинулась на спинку стула, глаза ее презрительно сверкнули. — А что, разве это входит в план операций? — В таких делах трудно знать заранее. Наверное, немало найдется девушек, к которому он пришелся бы по душе. Он-то в тебя врезался. Джинни направилась к двери. «Из нас с тобой, детка, получилась бы неплохая парочка. Почему бы не подумать об этом всерьез?» Джинни уже отворяла дверь. «Да провались ты!» Даже не повернув головы и не взглянув на него, она вышла в темноту и закрыла за собой дверь. Блэк в нерешительности остался на месте. В глазах его промелькнула отвратительная усмешка. Ему хотелось пойти вслед за этой девчонкой и хорошенько объяснить ей, что она не смеет так с ним разговаривать. Но он понимал, что Китсон сейчас же выйдет из трейлера, а Блэк еще не был готов к открытому столкновению. Злобно передернув плечами, он пошел в спальню, где Джипа сидел на кровати, нервно сжимая и разжимая кулаки. — Послушай, Эд, — сказал он, — отвали от девушки. У нас достаточно неприятностей без того. К чему устраивать еще новые из-за женщины? — Заткнись, — огрызнулся Блэк. Он сел на кровать и стал сдавать карты. Примерно в одиннадцать они услышали, что Джинни вернулась. Через несколько минут послышался шум льющейся воды в душе. Блэк загасил сигарету и сгреб с кровати карты. — Пора на боковую, — сказал он. — Нам нужно вернуться в этот ящик до рассвета. Джипа охотно согласился и через несколько минут уже похрапывал. Блэк лежал в темноте с открытыми глазами, прислушиваясь. Он слышал, как Джинни ходит по комнате, потом щелкнул выключатель. В отношениях с женщинами Блэк придерживался теории быстрых действий. Все эти обхаживания и ухаживания были, на его взгляд, пустой тратой времени. Он откинул простыню, тихонько выскользнул из кровати и подошел к двери. Убедившись, что Джипа спит достаточно крепко, осторожно повернул ручку, вошел в темную гостиную и прикрыл за собой дверь. Почти сразу же вспыхнул свет, и Джинни приподнялась на кушетке. В своей светло-голубой пижаме она показалась Блэку особенно соблазнительной. Он улыбнулся ей, пересек комнату и остановился у кушетки, глядя на Джинни сверху вниз. — Я решил составить тебе компанию, — сказал он, — подвинься. Джинни продолжала сидеть неподвижно. Ее зеленые глаза, казалось, были лишены всякого выражения. «Убирайся», — сказала она негромко. «Ну-ну, малышка», — пробормотал Блэк, присаживаясь на край кушетки. «Не надо так. У меня для нас с тобой большие планы. Когда мы покончим с делом и получим монету, уедем вместе путешествовать. Я повезу тебя в Париж и в Лондон. Хочешь там побывать?» «Я тебе сказала». «Убирайся!» — повторила девушка. Блэка разозлила, что она оставалась совершенно спокойной и, видимо, нисколько не боялась его. «Может, мне удастся уговорить тебя?» И он положил ей руки на плечи и тут же почувствовал, как что-то твердое уперлось ему в грудь. Он быстро взглянул вниз, и у него перехватило дыхание. В руках Джинни был револьвер 38-го калибра. «А ну, убери руки!» В голосе ее зазвучали металлические нотки, испугавшие Блэка. «Катись отсюда, иначе я пристрелю тебя». Медленно и осторожно Блэк, у которого сразу же пересохло во рту, снял руки с ее плеч и поднял над головой. Выражение глаз Джинни подтвердило чувство, что он был на волосок от смерти. Он медленно встал и попятился к двери в спальню. «Убирайся отсюда», — повторила она. Револьвер в ее руке был нацелен точно ему в грудь. — Если ты еще раз попробуешь сыграть в эту игру, я тебя пристрелю. Теперь отправляйся в свою комнату и не выходи оттуда до утра. Блэк перевел дыхание. Он втянул в себя воздух сильно и глубоко. — Ладно, детка, — выдавил он, — поберегись. — Я тебя прищучу, можешь не сомневаться. — Давай, давай отсюда, ты, дешевка, — повторила Джинни. Блэк вошел в спальню и закрыл за собой дверь. Его трясло от ярости. Если она воображает, думал он, что после этого ей достанется полная доля, она ошибается. Он ее прищучит. Он ей покажет, как угрожать ему оружием. Ей и этому типу Китсону. Он прижмет хорошенько их обоих. Когда они достанут деньги из сейфа, он прострелит этому Китсону башку. А что до нее, там видно будет. Блэк вдруг злобно усмехнулся в темноте. семьсот пятьдесят тысяч долларов намного лучше чем двести пятьдесят тысяч он долго лежал прикидывая что станет делать с деньгами может быть внезапно пришло ему в голову стоит избавиться и от джипа убрать их всех и точка миллион лучше чем семьсот пятьдесят тысяч и правда весь мир в кармане с миллионом то наличными